Глава вторая «Опять Карыч разбушевался!» Послышалось за моей спиной знакомое ворчание, сопровождаемое мягким шуршанием виника по полу. Я обернулась. Гришка, мой домовой, стоял посреди комнаты, подпирая бок лапой и скептически глядя в сторону окна. Он был невысок, плотного сложения, с добрыми умными глазами и усами, в которых, казалось, постоянно застревали крошки моего утреннего печенья. Настоящие золотые руки. И что бы я без него делала? На нем одном держалось все наше с ним хозяйство. Он не просто готовил и убирал. Он чувствовал настроение избушки. Знал, когда нужно подтолкнуть дверцу шкафа, чтобы она не скрипела. И вовремя напоминал мне, если я, увлекшись зелье забывала о еде или сне. «Жадный ворон!» Хмыкнула я, снимая с огня небольшой котелок и переливая готовое зелье в глиняный флакон. Потом закрыла окно, отсекая вечернюю прохладу и продолжающиеся за окном вечерние разговоры зверей и птиц. «Целый день только и делает, что что-то таскает и кричит!» «Мариска скоро поспеет!» Пропустил мимо ушей мои слова Гришка, переходя к насущным вопросам. Он подошел к полке запасами и потрогал почти пустой мешочек. Надо к болоту идти, ягоды собирать. Знаешь же, Мариска, самое то при простуде. Лучше всяких твоих эликсиров, ей-ей, натуральное средство. Я кивнула с теплой улыбкой, глядя на его озабоченную спину. Знаю, да, эти янтарные ягоды, похожие на земную марушку, только с легким серебристым отливом, были волшебным даром леса. Кисло-сладкие на вкус, они и правда прекрасно помогали от лихорадки и кашля, если их истолочь в ступке и смешать с медом, собранным с луговых цветов. «Завтра на рассвете пойду», — пообещала я, чувствуя, как наваливается приятная усталость после долгого дня. Я потянулась, зевнула во весь рот. «Сейчас есть хочу. Твой суп, Гриш, а то у меня уже сосет под ложечкой. Потом в баню. Хочу как следует прогреть кости. А потом спать без задних ног». Гришка одобрительно хрюкнул. На его языке это означало высшую степень согласия. «Суп как раз настаивается», — объяснил он деловито. «На толченых каштанах с душистыми травами. А баньку я уже потихоньку подтапливаю. Иди садись, сейчас подам». Я послушно направилась к столу, глядя, как он ловко управляется у печи. В его ворчании сквозила самая настоящая забота. Суп, который Гришка поставил передо мной в глубокой глиняной миске, был густым, ароматным и согревал не только тело, но и душу. Он пах лесными грибами, дымком и чем-то неуловимо земным. Я ела, не торопясь, зачерпывая душистую похлебку деревянной ложкой, и чувствовала, как усталость потихоньку отступает, сменяясь благодарным теплом. Гришка пристроился на своей табуреточке у печки и с видом знатока наблюдал за мной. Ну что?» — наконец не выдержал он. «Как?» «Прекрасно, как всегда», — искренне ответила я. «Спасибо, Гриш!» Он удовлетворенно хмыкнул и принялся начищать медный ковшик, бормоча что-то себе под нос о том, что вот, мол, хоть кто-то ценит его труды. После ужина я взяла свежее белье и полотенце и отправилась в баньку, что стояла чуть поодаль от избушки. Гришка уже истопил ее по-белому, и от маленького сруба валил легкий обволакивающий пар. Внутри пахло дубовым веником, разогретым деревом и травами, которые я развесила на стенах для аромата. Мята, душица, чебрец. Я медленно согрелась на полке, затем хорошенько пропарилась, похлестала себя веником, пока кожа не загудела и не порозовела. Потом села на лавку, закуталась в полотенце, и просто сидела, прислушиваясь к тому, как потрескивают дрова в печи каменки и как тихо завывает ветер снаружи. Все земные тревоги, все остатки напряжения словно вытекали из меня вместе с каплями пота, растворяясь в горячем пару. Здесь, в этой тишине, я была просто ведьмой Кристиной, а не Кристиной Андреевной, отвечающей за отчеты и сроки. Вернувшись в избушку, чистую и пропахшую хлебом и сушеными яблоками, я почувствовала себя новорожденной. На столе в спальне уже стояла кружка теплого травяного чая с медом. Забота Гришке. Я погасила свечу, зажгла ночник, маленький светящийся камень, что я нашла в ручье, и переоделась в мягкую длинную ночную рубаху. Перед сном я по привычке подошла к окну. Лес был погружен в глубокий бархатный мрак, сквозь которые лишь угадывались очертания великанов-деревьев. Где-то далеко крикнула сова. Я потянулась, чувствуя приятную тяжесть во всем теле. Завтра предстоял поход за Мариской, новые заботы, новые маленькие открытия. Я легла в постель на свежее пахнущее солнцем и ветром белье и укрылась лоскутным одеялом, которое мы с Гришкой по вечерам собирали из обрезков ткани. Последнее, что я помню перед сном — Это уютное ворчание домового за стеной и чувство полного глубокого покоя.